Глава 21 В комнате меня накрыло ностальгией еще хлеще, чем у дома. Все осталось стоять так, будто я и не уходила отсюда на долгие годы. Бабушка лишь бережно убрала вещи по своим местам и протирала пыль, надеясь, что внучка когда-нибудь вернется. Я всхлипнула, проглотила горький сухой комок в горле и тихо прикрыла за собой дверь. Все же какая странная штука, время. Вроде его и не существует на самом деле. Не потрогаешь и не увидишь. Но как же оно все меняет, особенно людей. Вот, казалось бы, прошло-то всего шесть лет, а я уже совсем другая, не та, что жила здесь раньше. Будто все это было не со мной. Потрогав корешки любимых книг на полочке, помяв мягкие листики герани, раскинувшей белоснежные шарики цветов в разные стороны на окне, я подошла к небольшому шкафу и открыла чуть скрипнувшую дверцу. На ней висело зеркало в железной оправе, в котором отразилась блондинка с бледным, осунувшимся лицом. Я поспешно отвернулась, выбрала первое попавшееся платье, темно-синее в белый горошек, и захлопнула дверцу. Удивительно! Как бабушка вообще меня признала в таком-то виде? Я как можно быстрее сняла это противное красное платье и надела свое. Оно колыхалось на мне, как на вешалке. Но что уж поделаешь, в последнее время мне было совсем не до еды. Взяв поясок, я исправила это недоразумение и пошла к бабушке пить чай, прихватив с собой платье. Потом выйду во двор и сожгу эту гадость. Бабушка давно меня дожидалась за накрытым столом. Тут уже на фарфоровой тарелочке лежали румяные булочки. В чашечке благоухал жасмином черный чай. Рядом стояла баночка меда и малинового варенья. А еще вкуснющие домашние пельмени со сметаной и зеленью. Я улыбнулась и с удовольствием вдохнула запах любимых с детства блюд. Мой многострадальный желудок тут же взвыл и заурчал. Мне потребовалось все самообладание, чтобы не выдать свое плачевное состояние и не накинуться на эту вкуснятину. Бросив у двери платье, я помыла руки, умылась и, тщательно вытерев лицо, села напротив бабушки. «Тебе лучше? Может вызвать врача?» – спросила, внимательно всматриваясь в родные черты лица. Не нравилась мне эта нездоровая синь под глазами. Она попыталась улыбнуться но получилось как-то вымучено. Ешь уже, а то скоро просвечиваться начнешь. Я кивнула, поблагодарила и молча принялась есть. Все поглядывая на нее, вдруг ей опять станет плохо. Такой печали и обреченности в ее глазах я никогда не видела. Меня все терзала смутная тревога. Что-то не так. Неужели ей так жалко расставаться с домом? Когда я закончила с едой и начала неспешно, с удовольствием, потягивать любимый цветочный чай, наконец согреваясь. Бабушка задумчиво промолвила. После того, как ты уехала, мне снился очень странный сон. Я пыталась его забыть, выкинуть из головы, но видно, от судьбы все равно не уйдешь. Мне снилась ты, вот как сейчас, в том облегающем красном платье, и с белыми волосами. Ты также неожиданно появилась на пороге дома и сказала мне, придет время. И я приду за тобой. У тебя будет выбор, уйти со мной или остаться. Если выберешь первое, я не выполню свое предназначение. Погибну и обреку на смерть много невинных жизней. Я не боюсь, бабушка. Это всего лишь сон. Не верь ты этим дурным кошмарам!» Возмущенно перебила я и громко поставила чашку на стол. «Подожди, да слушай. Если я решу остаться...» то должна отдать тебе вот это. И она вложила в мою ладонь маленькую серебряную звездочку с вогнутой серединой. Где-то я ее уже видела. Но, попыталась вставить я, на что бабушка, хмуро сдвинув брови, продолжила. И сказать, эта звезда укажет путь даже в беспросветной тьме. А нужна будет сила лунной богини, прижми ее к сердцу. «Звездочку эту я берегла еще с твоего детства. Ты сама просила меня об этом, ведь тебе ее подарила волшебница. Ты прости меня, родная, но я никуда не уеду отсюда». Я неверяще посмотрела на нее. По щекам потекли слезы. «Но, но почему, бабушка? Зачем слушать дурные сны? Ведь, ведь это бандиты. Ты понимаешь, что тебя могут убить?» Она задумчиво кивнула и, вытерев платком мне слезы, ответила. «Я все понимаю, Машенька. В моем возрасте уже не страшно уходить, как вам, молодым. Да и меня там уже давно ждут твой отец и дедушка». Стали сниться часто. Все улыбаются, к себе зовут. «Я ведь тебе не говорила, Машенька, не хотела огорчать. У меня онкология, а проходить курсы химиотерапии?» Она тяжко вздохнула. Семьдесят лет. Это уже не тот возраст для всего этого. «Я тебя вылечу, придумаю, как помочь, только не унывай, папа и дедушка еще подождут!» Схватила ее за руку. «Я не брошу тебя на растерзание этим монстром и не проси!» «Не надо, Маша!» «Ты не виновата в моем решении, и я всегда буду рядом с тобой, в твоем сердце и воспоминаниях. Не мучай меня, глупышка!» Мне и так тяжело далось это решение, но я чувствую, что поступаю правильно. Я не сдержалась, легла на стол и расплакалась. Я так хотела помочь. Да что же это? Связать ее, что ли, и утащить в портал, в безопасное место, и фиг с ним, с этим домом, с конспирацией. Пусть знает, в кого я превратилась. Мысли и чувства раздирали меня на части. Я не знала, что делать. Не могла же я вот так взять и уйти, как она просит. И звезда эта, к чему мне она, без единственного, близкого человека рядом? Разве она осветит ту тьму и пустоту, чтоб поселиться в сердце, когда ее опять не станет? Маша, ты пойми, у каждого свой путь. Я свой прошла и ни о чем не жалею. Я рада, что у меня есть ты, самая удивительная и замечательная девочка на свете пыталась успокоить меня бабушка, нежно жалея по голове. Да, у тебя нет семьи, нет такой поддержки и дружбы, но ты сильна духом и чиста помыслами. Ты справишься и обретешь наконец свое счастье и место в жизни, а я буду оттуда смотреть на тебя и радоваться. Я посмотрела на нее осуждающим взглядом через пелену слез. Залпом выпила остатки чая, встала и слегка покачиваясь, Схватила спички у печки, платье и вышла во двор. Прохладный ветерок немного остудил мое разгоряченное лицо и привел мысли в порядок. Я сложила найденный неподалеку хворост на платье и подожгла, любуясь, как весело занялось пламя, сжигая мерзкую ткань. Я неправильно поступила. Нужно хотя бы попытаться избавиться от причины всех бед, а не устранять последствия. И тогда всего этого попросту никогда не будет, а причина – темный монстр, посмевший залезть в мой мир. Время теперь на моей стороне. Я попробую победить его до того, как он сюда за мной сунется, и для этого мне нужен Ульрик с его богом мертвых. Будто подтверждая мои мысли, огонь вспыхнул, спалив до тла платья, и потух, оставив после себя горку пепла, которую тут же подхватил ветер, И унес в свинцовое небо. Вспыхнула молния. Грянул гром. Первые капли дождя упали мне на щеки. Я молча кивнула своим мыслям и пошла обратно в дом, попрощаться с бабушкой. Если ничего не выйдет, возможно, уже навсегда.